Мышцы кисти. На ладонной поверхности кисти различают три группы мышц. Мышцы возвышения большого пальца. тенар, Короткая, отводящая большой палец мышцы. Короткий сгибатель большого пальца. мышца противопоставляющие большой палец. Мышцы, приводящие большой палец. Мышцы... Возвышение мизинца, Хупотенор. короткая ладонная мышца, мышца отводящий мизинец, короткий изгибатель мизинца, мышца противопоставляющий мизинец. Функция этих мышц соответствует их названию. Средняя группа мышц, первиобразные и межкостные мышцы. Четыре сервиобразные мышцы – мускулис люмбриталес – начинаются от сухожилий глубокого сгибателя пальцев и прикрепляются к сухожильному растяжению разгибателя пальцев. Эти мышцы сгибают проксимальную фалангу и разгибают среднюю фалангу пальцев. Невкосные мышцы – мускулис интеросай – Заполняют пространство между пясными костями и делятся на ладонные и тыльные. Три ладонные межкостные мышцы приводят пальцы к средней линии. Четыре тыльные межкостные мышцы разводят пальцы.